Глава 60 Для ночной вылазки собрали небольшую группу. В нее входили сам Мортимер, Оливия, лорды Наемники, Лорд Червинг, который в последнее время словно приклеенный ходил за Оливией, еще новоиспеченный муж внучки и его доверенные люди всего одиннадцать магов. Мортимер надеялся, что собственными солдатами ему не придется сражаться, и когда те увидят, его сложат оружие и признают его власть. Ночью два темных Нарнеса призвали одиннадцать деклетов. Мортимер с тайным восхищением наблюдал, как загадочные магические существа доверчиво и бесстрашно опускаются на палубу корабля и с тайной гордостью следил за внучкой, которая повелевала ими. Стихийники поколдовали с облаками и тучами, призвали ветер, чтобы тот с их помощью закрыл две ярко светящиеся на небе луны. «А ведь сегодня праздник двух лун», — с грустью вспомнил кто-то из лордов. Похоже, что Геллар тикай. Ничего, тикай, не расстраивайся. Сейчас прогоним этих уродцев и отметим праздник чуть позже. Зато так, как еще никогда не отмечали. — усмехнулся Мэнфор Кестевик. Послышались еще мужские смешки. — Великий геот с нами, еще попразднуем. — усмехнулся Мортимер Дарвик. В полной темноте, опустившись очень низко к ядовитой дымке Илийского океана, группа пролетала под кораблями чужеземцев. Для верности они накрыли себя защитными щитами и полугом невидимости. Предусмотрительность оказала хорошую услугу, поскольку с кораблей Вилгела каждые 5-7 минут лучники стреляли в ночную пустоту. Группа практически добралась до древних пещер, когда раздался приглушенный женский крик, а затем глухие мужские ругательства. Твари мрака все же учуяли тепло человеческих тел и вылезли из берлоги. Мортимер увидел только блеск оружия. В считанные секунды Мирук-Аринский порубил твари мрака, которые вцепились в его жену и собирались утащить ее и еще нескольких мужчин на дно Древнего океана. Властным уверенным движением парень пересадил его внучку к себе и первым скрылся в пещере, до которой оставалось несколько метров. К удивлению герцога Мирук не выговаривал девчонке за ее растерянность, а успокаивал и интересовался, ранена та или нет. Он не понимал поведения Аринского. Что за сюсюка не женщина, если та воин? Потом герцог увидел, как Оливия сидит на каменном полу пещеры, бледная, с закушенной губой, а ее правая нога сильно обожжена. Все-таки твари успели причинить вред. С подобными ожогами оказались лорд Кестевик и один из русфийцев. Лорд Червинг начал лечение с Оливией. Дарвик нашел взглядом Мирука. Мужчина стоял в стороне и пристально разглядывал пустые гладкие стены пещеры, засунув руки в карманы. На жену он не смотрел. «Николас, ты быстро справишься», — уточнил герцог у лорда Червинга. «Несколько минут, и все будут как новенькие», — отозвался маг жизни. Лорд Оринский очень вовремя вмешался. Мортимер увидел, как облегченно выдохнул зять и догадался, что тот беспокоится и нервничает. Герцог мысленно усмехнулся. Похоже, младший Аринский неровно дышит к его внучке. Что ж, его это устраивало. Через скальные пещеры и длинные запутанные подземные ходы, которые герцог знал наизусть с детства, они пробрались на территорию крепости без особых сложностей. Вышли у караульной башни и столкнулись с первой трудностью. Солдаты подняли на своего сюзерена оружие. Они не поверили, что перед ними действительно герцог, а не тварь мрака в человеческой оболочке. «Лорд Роксвик предупредил, что мрак овладел вашим разумом, и теперь вы его порождение», — твердо заявил один из караульных крепостей, старый солдат, верой и правдой, давно служивший Дарвиком. Во взгляде второго ясно читались страх и ненависть. «Лорд Редвик приказал вас уничтожить». «Лорд Редвик предатель», — процедил герцог. «Лорд Роксвик тоже». «Порождение мрака или нет, но я остаюсь вашим герцогом. Вы обязаны подчиняться». «Мы не служим раку! Даже лиеры жрецы не осудят нас!» Мужчина с решимостью на лице напал на герцога, а у того на удивление оказалась замедленная реакция. Лорды Бервик и Кестевик, стоявшие рядом, еле успели отбить прямые удары, нацеленные в грудь. «Идиоты! Мы тоже, по-вашему, порождению, мрака!» Яростно прорычал Стэнлар Бервик. «Мы не болеем черной хворью! Очнитесь! В крепости заговор!» Вокруг острова Врака лорд Редвиг собирается сдаться без сопротивления. «Вы не порождение мрака», — заявили караульные. «Вы предатели и продались Русфии, отравили нашего лиера, продали девчонку Дарвигов русфийцам». Поединок был недолгим. Силы изначально оказались неравны, и скоро двум караульным закрывали глаза. Герцог с огромным сожалением смотрел на своих солдат. «Нужно разделиться», — глухо произнес он. «Бэрвик, Текай, Кестевик, двое из людей Аринского направляетесь в восточное крыло, где находятся гвардейцы. В такой ситуации они быстрее поверят вам, чем мне. Я, Оливия, лорд Аринский, лорд Червинг и остальные идем в южное крыло, где комнаты Редвига». Потайной ход привел их в роскошные апартаменты Редвига, в которые оказались пусты. Потом в покое герцога, в которых тоже никого не было, даже верного старого грева а потом к гостевым апартаментам, где неожиданно встретили всех, кого искали. Читу Редвигов, Мелиту Эмили Девиллинг, лорда Эрика Роксвига. Скорее всего, в этих комнатах леди Эмма Редвиг и разместила сбежавшую из столицы сестру. Через небольшие отверстия в стене лорд Мортимер и Миру Каринский наблюдали за происходящим в помещении. Их наблюдательный пункт в комнате заговорщиков был прикрыт картиной. Заговорщики общались через небольшое магическое зеркало с Вилгелом. «Эмили, изо дня в день вы губите идеальный план. Все идет не так, как мы планировали. Я не отдаю приказ сжечь эту проклятую землю к мраку только потому, что когда-то дал клятву совершить это только с твоего позволения. Каким глупцом я оказался!» «Вилгел!» Леди Эмили умоляюще смотрела на злого мужа в зеркале. «Все-таки это моя земля, и, зная вас, я заранее позаботилась о том, чтобы от нее хоть что-то осталось. Иначе чем и кем потом вы собирались править? Руинами и трупами?» «Эмили, флот Дарвигов или сдается сейчас, или уничтожь его сама. Мне надоело ждать. Время проходит, запасы расходуются. Солдатам надоело висеть в воздухе, мне тоже». «Я поняла». «Но тебе же не помешают еще несколько десятков кораблей, Вилгел. Зачем их уничтожить? «Они не помешали бы. Но у меня уже нет времени на это, Эмили. Даю тебе последний час. А потом ты освобождаешь меня от клятвы, или я освобожу себя от тебя». Вилгелл исчез. Магическое зеркало стало отражать лишь расстроенное лицо леди Девеллинг. «Вы обещали, что все пройдет без крови, леди Эмили», — процедил лорд Редвик. «Вы слышали моего мужа. Он очень терпеливый, но когда его терпение заканчивается, даже я его боюсь. А обещания я сдерживаю всегда, лорд Редвик». Леди резко развернулась к побледневшей сестре. «Эмма, ты со мной? Больше мы ждать не можем». «Я всегда с тобой, сестра». Слабо улыбнулась леди Редвик и смерила мужа колючим взглядом. «Я так надеялась на тебя!» «Эмма!» — с возмущением уставился на жену лорд Редвик. «Разве я мало сделал? Разве?» «Прости, милый, твое время пришло!» Холодно улыбнулась молодая женщина, перебивая лорда на полуслове. «Совершил ты недостаточно. Пора слабым женщинам снова брать дело в свои руки». «На мужчин нет никакой надежды». «Не бойся, дорогой, крови не будет». Две женщины посмотрели друг на друга понимающе, прикрыли глаза, а потом вокруг стройных фигур стала клубиться тьма, и появились уродливые существа полутени. «Вы прислужницы мрака!» вскричал лорд Редвик с отвращением. На лице лорда Эрика Роксвига удивление не отразилось. На нем вообще не было живых эмоций. «Лорд Редвик, я и проклясть могу, как вашего сюзерена», — оскалилась Эмили. Ее лицо стало уродливым, оно напоминало лицо жуткой высохшей старухи. «Желаете?» «Так это вы?» «Конечно, мы. И это, и не только. Вообще все. Да, Эмма», — усмехнулась леди Девелинг. Две слабые и беззащитные женщины, не имеющие права выбора, послушные воли отца, брата и мужа. Эмма тоже рассмеялась зловеще и жутко. — Да, сестра. — Твари. Лорд Редвик бросился со шпагой к жене, но та легко от него ускользнула. — Милые. Ласково обратилась Эмили к уродливым существам, ластящимся к ногам. «Можете выпить их до конца. Больше они не нужны!» Женщина небрежно указала на Редвига и Роксвига. «Нет, Эмили!» — рассердилась леди Редвиг. «Эрика не трогай, он мой! Зачем от него избавляться?» «Выпить!» — в бешенстве прорычал лорд Редвиг, снова кидаясь к жене. «Поздно, милая. Найдешь себе другую игрушку». «Нашим малышам тоже нужно питаться», — процедилась сквозь зубы главная интригантка Эли, а твари мрака бросились на мужчин.